Глава 27. Об образе почитания, которое христиане воздают мученикам. Впрочем, мы самим этим мученикам, мы не воздвигаем храмов, не назначаем священников, не устанавливаем богослужения и жертвоприношений, потому что не их самих, а Бога их считаем своим Богом. Чтим действительно память их, как святых божьих людей – которые сражались за истину до смерти телесной, чтобы провозвестить истинную религию, обличив ложные и вымышленные культы, что, хотя и понималось некоторыми прежде, но и из страха скрывалось. Но слышал ли кто-нибудь из верных, чтобы священник, стоя пред алтарем, построенным даже в честь и почитание Божие, над святым телом мученика, говорил в своих молитвах «Тебе, Павел или Петр или Киприан, приношу жертву. Перед памятниками их совершается приношение Богу, который сделал их и людьми, и мучениками, и соединил в небесной чести со святыми своими ангелами. Совершается для того, чтобы таким празднованием и возблагодарить истинного Бога за их победу, и себя, памятуя о них, возбудить к подражанию их подвигам и победам, призвав того же Бога на помощь. Соответственно этому, все знаки усердия благочестивых людей к местам мучеников представляют собою выражение почитания памяти о них, но не богослужение или жертвоприношение мертвым, как богам. Некоторые, впрочем, приносят туда даже кушанье, хотя лучшие из христиан не делают этого, а во многих странах и вовсе нет такого обычая. Однако и те, которые это делают, когда приносят их, молятся и берут назад, чтобы питаться ими или поделиться с нуждающимися. Делают это с мыслью, что они получают там освещение заслугами мучеников во имя Господа мучеников. Никто не признает это жертвоприношением мученикам, кто знает, что и там совершается одно и единственное христианское жертвоприношение. Итак, мы не чтим своих мучеников ни божественными почестями, ни человеческими преступлениями, мы не совершаем им жертвоприношений, не обращаем в их культ их же постыдных дел. Абы же, жене Осириса, богини египетской, и о родителях ее, которые все по описаниям были царями. Когда она приносила этим родителям жертву, то нашла место, заросшее ячменем, и показала Колосе его своему мужу, царю и его советнику Меркурию, поэтому ее считают еще и церерой. Сколько передается дурнова и уже не поэтами, а мистическими сочинениями египтян, как писал о том со слов «Жреца Льва», Александр своей матери Олимпиаде. Пусть кто хочет и может, прочитает, а кто читал, пусть припомнит и судит сам, каким мертвым людям и за какие дела их был установлен культ как богам. Пусть же не смеют они, хоть и считают их богами, сравнивать их в каком-либо отношении с нашими мучениками, которых мы, однако же, богами не считаем как не определили мы своим мученикам священников и несовершаемым жертвоприношений, потому что это дело неприличное, не недолжное и недозволенное, и обязательно только в отношении к единому Богу. Так и не забавляемых ни их преступлениями, ни гнуснейшими играми, в которых язычники представляют или действительные постыдные дела своих богов, если они были людьми и совершали их или вымышленные забавы демонов, если людьми они не были. Из этого рода демонов Сократ не мог иметь Бога, если имел Бога с большой буквы. Но весьма возможно, что человеку, чуждому упомянутого искусства, делить богов и невинному, дали такого Бога, те, которые владели этим искусством в совершенстве. Что же из этого следует? что этих духов нельзя почитать ради жизни блаженной, которая наступит после смерти. В этом не усомнится даже человек ограниченного ума. Но, может быть, они скажут, что настоящие боги добры, из демонов же одни злые, а другие добры, и поэтому признают заслуживающими почитания для достижения нами с их помощью вечной блаженной жизни тех демонов, которых считают добрыми. К рассмотрению этого мнения мы приступим уже в следующей книге.